проезжая при свете дня в обществе самый самой скандально известной куртизан Керима и собственной сестрой. Он знал, что его поведение сразу же доложит отцу, и что тот будет им очень недоволен. Этого-то и добивался Чезары. Пусть люди смотрят, пусть сплетничают. Фьеметте очень нравилась прогулка. Она была в восторге от того, что теперь люди узнают, кто ее последний возлюбленный. Это сын папы. Очень неплохо для ее репутации. Чем дольше она будет его любовницей, тем лучше. Наверняка все примут это как доказательство ее превосходства над подругами по профессии. Они отправились к древнему Колизею, который ничуть не очаровал Лукрецию, а только напомнил ее ужасом, когда она вспомнила о христианах, брошенных на съедение диким зверям, и погибшим за веру. «О!» — воскликнула она, — «как прекрасен Колизей и как тревожит! Говорят, что если прийти сюда ночью, то услышишь стоны мучеников и рев диких животных». Фееметта рассмеялась. «Сказки!» Лукреция вопросительно посмотрела на брата. Египет-то права», — сказал он, — «единственное, что ты наверняка здесь услышишь, это как уносят мрамор и камни, желающие построить себе дом. А сказки сочиняют и рассказывают, чтобы удерживать подальше от Колизея тех, кто может помешать вору». «Наверное, так и есть. Я больше не боюсь». «Но умоляю тебя, сестра, не вздумай прийти сюда ночью. Тебе нечего здесь делать». А ты бы пришла сюда ночью? – спросила Лукреция Фиемету. За девушку ответил Чезары. Ночи колизей становится притоном воров и проституток. Фиемета слегка покраснела, но она уже научилась скрывать свой гнев перед Чезары. Лукреция видя смущение девушки и понимая его причину, поскольку она поняла представительницей какой профессии та является, быстро проговорила. Папа Павел построил из этих камней себе дворец. Разве не чудесно размышлять о том, что хотя все эти камни, весь этот мрамор, свое отслужили и построившие Колизей давно умерли, все же спустя четыреста лет еще можно построить новые дома из того же самого материала. — Ну разве она не очаровательна, моя сестренка? — сказал Чезара и стал ее целовать. В некоторое время они скакали через развалины, затем повернули лошадей ко дворцу Санта-Мария в Портика. Чезаро сказал Феймете, что навестит ее сегодня же вечером, и пошел во дворец вместе с сестрой. «Ну, — начал он, — когда они остались одни. Ведь когда бы Чезаро не приходил к Лукреции, служанки знали, что он хочет остаться с ней наедине. Теперь признайся, что ты немного...» Шокированно. Люди смотрели нам след, Чезары. А как тебе понравилась бедняжка Феметта? Хорошая девушка, она очень красива. Но она куртизанка, правда ведь? И разве ей подобает прогуливаться вместе с нами по улицам? Почему бы нет? Хотя бы потому, что ты архиепископ. Чезары с силой ударил себя кулаком по бедру с детства привычным жестом. Именно потому. что я архиепископ, я еду по улицам с рыжеволосой проституткой. Наш отец говорит Я знаю, что говорит наш отец. Имей своих любовниц десять, двадцать, сто, если надо. Развлекайся, как хочешь, наедине. А на людях не забывай, никогда не забывай, что ты сын Святой Церкви. Клянусь всеми святыми, что я избавлюсь от необходимости служить церкви. Я стану вести себя так, что Отцу придется освободить меня. Но ты сделаешь его несчастным. А как насчет того, что Он сделал меня несчастным? Это ведь для твоего продвижения. Ты слушаешь его, а не меня. Я вижу это, сестренка. — О, нет, Чезара, нет. Если бы я знала, что могу тебе чем-то помочь, я бы охотно сделала для, с... для тебя все. И все-таки ты печалишься об отце. Ты с таким сочувствием произнесла, его сделает это несчастным. И ни слова о том, как несчастлив я. Я понимаю, что ты несчастлив, дорогой мой брат, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этому несчастью. «Правда, правда, Лукреция! Все, все возможное!» Он обнял ее за плечи улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «В один прекрасный день я могу попросить тебя выполнить свое обещание. Я буду ждать, и я буду готова, Чезаро!» Он горячо поцеловал сестру. «Ты успокаиваешь меня, — сказал он. — Разве ты не всегда делала это? Любимая моя сестра, никого на земле...» Я не люблю так, как люблю тебя. И я люблю тебя, Чезара. Разве этого недостаточно, чтобы чувствовать себя счастливыми, несмотря на все испытания и трудности? — Нет, — крикнул он, глаза его пылали. Я знаю, для чего я рожден. Я должен быть королем, завоевателем. Разве ты сомневаешься в этом? — Нет, не сомневаюсь. Я всегда вижу тебя королем и завоевателем. «Дорогая Лукреция, когда мы прогуливались вместе с Фейметто верхом, ты смотрела на развалины и размышляла о прошлом. В нашей истории один великий человек. Он покорил многие страны. Он жил до того, как был построен Колизей. Он один из великих, чья родина Рим. Ты понимаешь, о ком я говорю?» «О Юлия Цезаре», — ответила девушка. «Великий римлянин, великий завоеватель». Я представляю его пересекающим Рубикон, знающим, что вся Италия лежит перед ним. Это происходило за сорок пять лет до рождения Христа, и с тех самых пор нет ни одного похожего на него. Ты знаешь, какой у него был девиз? «Аут аут Нихель» «Или Цезарь, или ничего, все или ничего» «Лукреция, с этого момента я принимаю этот девиз». От сознания собственного мнимого величия у него горели глаза. Он был уверен в нем, заставляя поверить в свое величие и свою сестру. «И послушай, ведь не зря меня назвали Чезаре. Был только один великий Цезарь. Я стану следующим». «Конечно», — воскликнула Лукреция, — «я в этом уверена». Пройдут годы, и люди станут говорить о тебе, как сейчас говорят о Великом Юлии. Ты будешь великим полководцем. Лицо его неузнаваемо изменилось. А наш отец сделал меня священником. Но ты ведь станешь папой римским, Чезаро. В один прекрасный день ты станешь папой. Он в гневе топнул ногой. Папа правит в тени, а король при свете дня. Не желаю быть папой. Хочу быть королем. Я хочу объединить всю Италию под своими знаменами и править сам. Это задача короля, а не папы. Отец должен освободить тебя. Он не согласится, он отказывается. Я умолял его, я пытался убедить. Нет, он настаивает на своем решении. Я должен посвятить себя служению церкви. Один из нас должен быть священником. Джованни в Испании со своей длиннолицей кобылой. У Гафреда есть его неаполитанская проститутка. Лукреция, можно ли смириться с такой вопиющей несправедливостью? Мне хочется совершить убийство, когда я начинаю об этом думать. Убийство Чезара? Тебе хочется убить его? Чезара положил руки ей на плечи. «Да», — подтвердил он. Лицо его исказило гримаса боли. Мне хочется убить даже его. Нужно заставить его понять тебя. Он самый любящий отец на свете. И если узнает о твоих чувствах, о Чезаре, он поймет. Он подумает, что можно будет сделать для тебя. Я говорил ему о своих чувствах, пока не отчаялся. У него пропадает всякое желание обсуждать их. Никогда не встречал человека, который до такой степени стоит на своем. Он твердо решил, что я останусь служить церкви. Чезаре, твои слова причиняют мне боль. Я не могу чувствовать себя счастливой, пока в твоей голове таятся подобные мысли. Ты слишком нежна, слишком добра. Тебе не следует быть такой, детка. Как тебя использует наш жестокий мир, если ты останешься такой в будущем?